Можно спросить спокойным голосом, собираешься ли ты отдавать мне долг. Еще лучше сказать, знаешь, тот факт, что ты мне должен, портит наши с тобой отношения. Давай разберемся с ситуацией и поставим точку. Здесь очень важна точность и доброжелательность. Это не качание прав, это прояснение ситуации, которая идет на пользу обеим сторонам. Вопрос «Ты на меня обижен?» позволяет перевести обстановку совсем на другой уровень. Годится этот способ и для перелома ситуации – контратака в лоб. Простая просьба повторить что-то еще раз, поскольку вы не все поняли, может произвести очень сильный эффект. Значит, вы вникаете в то, что говорят, и, скорее всего, разбираетесь в вопросе. Это в корне меняет дело. Очень часто это бывает равноценно фразе «а король-то голый». Когда все искусственные украшения с обсуждаемого вопроса отлетают, становится видна его суть. Вы можете не хотеть подобного эффекта, но стоит помнить о том, что он возможен. Бывают ситуации, когда на вас оказывается сильное давление. Жесткий вариант ответа начинается с фразы «Правильно ли я понял?». При этом смотреть следует чуть выше глаз собеседника и сохраняя спокойный и уверенный голос. «Правильно ли я понял, что вы предлагаете мне взятку?» Или варианты «Вы мне угрожаете, вы отказываетесь выполнять свои служебные обязанности». Это очень жесткий вариант разговора, но он проясняет ситуацию и позволяет преодолеть кризис. С другой стороны, самому всегда нужно быть готовым к прямому вопросу. Готовым к тому, что любая ваша мысль или поступок могут быть доведены до логического конца. Если вы говорите, что в долгу не останетесь, значит вы знаете, что ответить на вопрос. А на этом месте поподробнее, пожалуйста. Если вы получаете кого-либо, то готовы обсуждать ваше право давать советы. Надо всегда быть готовым объяснить свой поступок, то есть нельзя действовать в надежде, что она останется неизвестным. Должны быть или красивые правдоподобные объяснения, или способ остановить вопросы. Я не собираюсь обсуждать свою личную жизнь, это моя принципиальная позиция. Перефразируя Берна, можно сказать, То, что нельзя говорить в присутствии человека, которого это касается, не надо говорить вообще. Надо казаться прозрачным, не обязательно быть им. Скажем так, езда в автомобиле с тонированными стеклами – это плохая привычка. Надо всегда демонстрировать то, что вам нечего скрывать. Все, что вам действительно нужно скрывать, так просто никому не увидеть, даже через незатемненные стекла автомобиля. «Выходи вторым, приходи первым». Этот принцип в действии мы часто наблюдаем во время спортивных соревнований. Так, во время бега на средние или длинные дистанции, или в велоспринте, только спортсмен, который голову сильнее остальных, может позволить себе лидировать с первых минут. Обычно спортсмены, которые соревнуются между собой, любой ценой пытаются выпустить противника вперед. Тот, кто едет впереди, уменьшает сопротивление воздуха для преследования, а кроме того он вынужден постоянно оглядываться назад, чтобы понять, что делают противники и к чему ему готовиться. Тот, кто едет сзади, видит противника перед собой, видит все его маневры и может неожиданно выстрелить. Желающим победить в любимой мужской игре, кто первый уедет с перекрестка, тоже полезнее не выезжать на самый перекресток. Тем более не переезжать за линию, когда просто не видно светофор. Находясь немного сзади, вы можете начать движение раньше и к зеленому огню светофора подъедете уже на скорости. Вы видите, что делают рядом стоящие водители и у вас есть возможность для маневра. Использование этого приема накладывает и определенные требования. Так, футбольная команда, которая играет от обороны, должна иметь очень хорошую технику в защите и уметь стремительно контратаковать. Это только кажется, что играть в защите легче, чем в нападении. На самом деле это требует более тонких приемов и высокого мастерства. Этот принцип замечательно работает во время избирательных кампаний. Ваша первоочередная задача при наличии большого числа кандидатов выделится. Поэтому, если все делают большие плакаты, вам надо сделать маленькие и клеить их целыми рядами. Если все делают цветные яркие плакаты, имеет смысл сделать стильные черно-белые. Другое дело, что для того, чтобы иметь возможность так поступить, у вас должна быть четко отработанная технология. Вы должны уметь быстро принять решение, в кратчайшие сроки нарисовать любой из вариантов, иметь возможность быстро все напечатать и расклеить, при этом надо иметь хорошую команду. На примере выборов особенно наглядно видно, как губителен фальстарт. Юрий Михайлович Лужков не смог скрыть того, что претендует на пост президента России. Это стало понятно из того факта, что он начал интересоваться проблемами русских на Украине, начал помогать другим регионам, начал мыслить масштабами всей страны. Тогда на Первом канале появился «Телекиллер» и в течение года целенаправленно и упорно понижал его рейтинг. И через год у Юрия Михайловича шансов на избрание не осталось. Похожие события происходили и в Свердловской области. Директор крупного предприятия назывался практически всеми как «кандидат в губернаторы». Он возглавил партию «Единая Россия» в области, слишком рано привлек к себе внимание, и примерно через год, когда дело дошло к реальным выборам, у него уже не было никаких шансов. Итак, бывает очень полезно не проявлять до поры до времени инициативу, но при этом держать руку на пульсе и быть готовым выстрелить. Всегда можно взять паузу. Особенно, когда вас подгоняют, требуют быстрого ответа, не дают возможности посоветоваться. Очень полезно правило – между получением предложения и принятием важного решения всегда должна быть ночь. Ночью мозги работают очень интенсивно, гораздо интенсивнее, чем днем, и часто утром вы просто знаете ответ. Другая часто используемая формулировка – с этой мыслью нужно переспать. Очень эффективен метод управления вопросами. Управление может состоять не в том, что вы что-то приказываете, вы просто задаете вопросы. Вопрос о том, что здесь делает на полу эта тряпка, совершенно очевидно означает, что эту тряпку нужно убрать и вообще нужно прибраться. Любой вопрос, который вы задаете вашим подчиненным, что вы сейчас делаете, какие у вас планы, как вы собираетесь решить ту или иную проблему, дает вам ясное и полное представление о том, что происходит в фирме, о том, кто и что собирается делать, как относится к своим обязанностям. Вы тем самым очень четко направляете общее движение, не вмешиваясь жестко в процесс, и сами остаетесь практически неуязвимым. Страшное оружие в умелых руках. Какой вопрос задает инспектор ГАИ, когда вас останавливает, и вы выходите из машины? Вы не догадываетесь, почему я вас остановил? Если вы догадываетесь, то сами признаете себя нарушителем, чем сильно облегчаете дальнейшие действия инспектора. Если вы первыми высказываете свои предложения, то попадаете под огонь критики. Известно, что и один дурак может задать столько вопросов, что сто умных не ответят. Вам придется защищаться и оправдываться. Пусть другие выскажутся раньше, а вы покритикуете. В разговоре самый комфортный вариант, когда собеседник говорит, а вы слушаете, иногда вставляя реплики для поддержания беседы и задавая открытые вопросы. Ваш собеседник, особенно если это начальник, должен говорить больше вас. Основной механизм – пауза. Умение держать паузу при такой тактике – ведение переговоров – одно из ключевых. Говорят, что у спецслужб различных стран распространенный метод допроса – смена следователей. Они задают одни и те же вопросы в разных вариантах, и в конце концов человек начинает топать ногами, кричать и говорить то, что думает. Также ведут себя кандидаты на выборные должности при встрече с политтехнологами. Сначала они заученно рассказывают о благе народа и о долге перед Отечеством, но в конце концов не выдерживают и начинают говорить то, что думают на самом деле. «Хочу реализовать такие-то идеи» или «Поменять надоевшие физиономии». Надо спрашивать и спрашивать. Обязательно собеседника прорвет. Конечно, делать это следует спокойно и доброжелательно. В связи с этим важно, кто кому имеет право задавать вопросы. Если вы к кому-то пришли в кабинет, если вы напросились на встречу, то естественно, что хозяин имеет право задавать вам вопросы. А почему вы пришли, а как у вас дела, а как вы считаете? Вы вынуждены на эти вопросы отвечать. Поэтому вопрос о том, где делать встречу, кто первый проявил инициативу о встрече, очень тонкий. Часто люди, маневрируя, выгадывают, чтобы организовать эту встречу в удобном для себя формате. Или часто первый вопрос может звучать таким образом «Вы не догадываетесь, почему я к вам пришел?». Если хозяин проявит излишнюю догадливость и начнет высказывать свои соображения, тогда можно ему начать задавать вопросы. И, соответственно, в более удобной позиции может оказаться тот, кто пришел. Надо вынуждать противника сделать ход первым, используя пустое в нем. Как мы помним, чаще всего это самоуверенность и тщеславие. А как самим не поддаться на провокацию? В учебниках журналистики написано, что политик всегда отвечает не совсем на тот вопрос, который ему задан. Он отвечает на вопрос, который ему более удобен, подводит вас к теме, наиболее выгодной именно ему. Почему бы и вам не воспользоваться этим приемом? Помните, что когда опытный человек притворяется сироткой или бурчит что-то невразумительное, он пропускает вас вперед, предлагает вам взять инициативу в свои руки. Если вам задают вопросы, а ответы слушают как-то не очень внимательно, то, скорее всего, вас подводят к правильному ответу, ждут, когда вы догадаетесь. Приближение через других Между вами и проблемой почти всегда оказывается другой человек. Между вами и товаром всегда находится продавец. Невозможно находиться в нескольких местах одновременно. Надо искать пути приближения к проблеме через других людей, уметь составить правильное впечатление о состоянии дел и не оставить возможности сделать не то, что нужно. Прямой вопрос и прямое поручение далеко не всегда приводят к желаемому результату. Часто косвенные вопросы лучше проясняют ситуацию я послал заявку в московское агентство на участие в конном походе. Главная просьба состояла в том, чтобы в группе были в основном уже опытные наездники. Москвичи обратились в агентство в Бишкеке. Киргизские коллеги пообещали золотые горы. В итоге моими спутниками оказались шесть симпатичных дам, из которых одна в прошлом году первый раз села на лошадь, а остальные познакомились с этими замечательными созданиями впервые» москвичи не смогли, не захотели проверить, стоят ли за обещаниями реальные желания и возможности. Если вы едете проводить тренинг в другом городе, у вас должен быть список контрольных вопросов, получив ответ на которые, вы будете уверены, что все пройдет на должном уровне. И вы должны понимать, что будете делать, если ответы вас не устроят или их не будет совсем. У преподавателя возникает необходимость проверить, списал или нет студент на экзамене. Каждый из нас бывал на одной из сторон этой баррикады. У каждого преподавателя есть свой фирменный способ проверки. Бухгалтер может сказать, что отправила деньги, собираясь сделать это в ближайшее время. На вопрос о номере платежки она вынуждена будет ответить правду. «Я еще не успела, извините, сейчас отправлю». Потому что назвать неправильный номер платежки – Это уже подлог. Если ваш пиарщик помнит внутренний номер телефона дизайнера, это значит, что у сотрудников установились действительно нормальные рабочие отношения. Директор школы, в которой я работал учителем, спрашивая, в каком из этих домов живет моя ученица, проверяла, как я относился к своим обязанностям классного руководителя. Мать спрашивает сына, который уехал из деревни на заработки в город. «Сынок, ты работаешь в помещении или на улице?» Полезную информацию о реальном положении дел на предприятии можно получить, проведя опрос на выходе, когда человек увольняется. Если, конечно, его проводит опытный работник, которому нетрудно сказать правду. Во многих местах есть характерные особенности, которые невозможно не заметить. У меня в чайном клубе это были висевшие при входе в специальных пакетах тапочки постоянных посетителей. Это может быть необычный памятник, характерные словечки или названия. ГПУ – гастроном против университета. Незнание этих деталей – явный признак того, что человек лукавит. Две похожие истории, где упущенные мной маленькие детали не позволили добиться желаемого результата. В первом случае нужно было передать бумаги в дружественную фирму. Не застав на месте руководителя организации, я передал письмо охранникам. Через неделю звоню, директор отвечает, что письмо не получал. Встреча с руководителем охраны ничего не дала. Говорят, что письмо потерялось, и никто не знает, где оно. В другом случае я должен был перенести встречу с врачом. Звоню, его нет на месте, и я прошу, чтобы ему передали, что меня в среду не будет. Я, уезжая в командировку, приду через неделю. Через неделю он меня спрашивает, почему я не пришел в прошлый раз. И в том, и в другом случае достаточно было спросить имя человека, который у меня принял телефонный звонок, или имя охранника, которому я передал письмо в руки. Ни письмо бы не потерялось, и информация о том, что меня не будет, обязательно была бы передана. Стоит помнить о том, что, как бы ясно вы ни выражались, всегда найдутся люди, которые поймут вас с точностью, да наоборот. Поэтому иногда очень полезно попросить повторить задание, которое вы дали сотруднику. Конечно, не в приказном тоне. Вы можете узнать много интересного о том, как модифицировалась цель и куда исчезли важные детали.